смешанное предварительное расследование Смешанное расследование отличается от предварительного следствия лишь тем, что начинается оно деятельностью органа дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно. Данный вид деятельности не завершает стадию предварительного расследования. и поэтому не может в отрыве от продолжающегося после него предварительного следствия называться формой предварительного расследования. Предварительное расследование в этом случае будет состоять из двух элементов. Неотложных следственных действий, произведенных органом дознания, и предварительного следствия. начавшегося после передачи органам дознания дела следователю. После того, как к смешанному расследованию приступил следователь, его характеристика полностью совпадает с вышеизложенной характеристикой предварительного следствия.